И поцеловал в лоб. «Тебе лучше, женушка, не правда ли?» «Как можете вы думать, принять в наш дом всепрощающего Бога, когда вы дочь свою изгнали из сердца?» В волнении сказала госпожа Гранде. «Та-та-та-та-та-та!» — -та -та -та", сказал отец ласковым голосом. «Там видно будет». Боже милостивый! Евгения! Евгения! закричала мать, краснея от радости. Иди, обними отца! Он тебя прощает! Гранде уже не было. Он бежал со всех ног на хутор, стараясь привести в порядок свои запутавшиеся мысли. Гранде пошел в это время семьдесят шестой год. За последние два года скупость его особенно возросла, как возрастают в человеке все укоренившиеся в нем страсти, что подтверждается наблюдениями над скрягами, над чистолюбцами над всеми людьми, посвятившими жизнь одной господствующей над ними мысли. Все чувства его с особенной силой устремились на символ его страсти. Видеть золото, владеть золотом стало его манией. Вместе со скупостью усиливался в нем дух деспотизма, и отказаться от самовластного распоряжения хотя бы малейшую частью своих богатств после смерти жены казалось ему чем-то противоестественным. Объявить дочери размеры своего состояния, подвергнуть описи все свое движимое и недвижимое имущество, чтобы продать его с торгов, это значило бы... — Перерезать себе горло! — сказал он вслух, стоя посреди огороженного виноградника и рассматривая лозы. Наконец он покорился необходимости, вернулся в Самюр в обеденный час, решив уступить Евгении, приласкать ее, умаслить ее для того, чтобы умереть властителем держа до последнего вздоха бразды правления и распоряжаясь своими миллионами. Когда старик, случайно захвативший свой ключ от входной двери, крадучись, как волк, поднимался к жене, Евгения принесла и положила матери на постель прекрасный несессор. Они вдвоем, пока не было гранде, Наслаждались, рассматривая портрет матери Шарля, выискивая в ее чертах сходство с сыном. «Вылитый его и лоб, и рот», — говорила Евгения в ту минуту, когда винодел отворил дверь. При одном взгляде, какой ее муж бросил на золото, Госпожа Гранде воскликнула «Господи, смилуйся над нами!» Старик кинулся на Несессор, как тигр бросается на спящего ребенка. «Это что такое?» — произнес он, хватая ларец и подходя к окну. А, -а, -а, а Чистое золото! Золото! кричал он. Много золота, фунта два весит, а -а -а -а -а -а. Шарль, дал тебе это за твои прекрасные монеты, а? а, -а, -а, -а, -а. «Что же ты мне ничего не сказала? Ха -ха -ха. Неплохое дельце обделала дочка! Ты моя дочь! Узнаю тебя!» Евгения дрожала всем телом. «Это вещи Шарля, не правда ли?» Продолжал Добряк. «Да, отец, это не мое». Эти вещи должны храниться свято и неприкосновенно. «Та-та-та-та-та! Он забрал твое состояние! Ха -ха -ха. Тебе надо восстановить свое сокровище!» «Отец!» Старик хотел взять нож, чтобы отодрать золотую пластинку, и ему пришлось поставить Несесер на, на стул – Евгения кинулась перехватить его, но бочар, не спускавший глаз ни с дочери, ни с ларца, так неистово оттолкнул ее, что она упала на кровать матери. «Сударь! Сударь!» – закричала мать, приподнимаясь на постели. Гранде уже вынул нож и собирался содрать золото. «Отец! Отец!» Закричала Евгения, бросаясь на колени, подползая, гранде, простерла к нему руки. «Отец! Ради всех святых и пресвятой Девы, ради самого Христа, умершего на кресте, ради вашего вечного спасения, отец! Ради жизни моей! Не трогайте этого! Этот ларец не ваш и не мой, а несчастного брата, который мне его доверил». И я обязана вернуть его в неприкосновенность. «Почему же ты его рассматривала, ежели он отдан тебе на хранение? <смех> Смотреть хуже, чем трогать!» «Отец, не ломайте его! Вы меня обесчестите, отец! Вы слышите? Сударь, пощадите!» сказала мать. «Отец!» Закричала Евгения так громко, что снизу в испуге прибежала Нанетта. Евгения бросилась к ножу, лежавшему под рукой, и вооружилась им. а а, -а, -а. Что же дальше?» — спокойно сказал Гранде и холодно улыбнулся. — Сударь, сударь, вы убиваете меня! — воскликнула мать. — Отец, если ваш нож отрежет хоть крупицу этого золота, то я зарежусь вот этим ножом! — Вы уже довели до смертельной болезни мою мать, вы убьете и свою дочь. Теперь ломайте, ломайте рана за рану. Гранде держал нож над ларцом и растерянно смотрел на дочь. Неужели ты способна на это? Евгения, — промолвил он, — да, сударь, что она сказала, то и сделает, — воскликнула Нанетта. Будьте же рассудительны, сударь, хоть раз в жизни. Бачар мгновение смотрел то на золото, то на дочь, Госпожа Гранде лишилась чувств. «Смотрите, барин! Барин дорогой! Барыня умирает!» — закричала Нанетта. «На, дочка, не будем ссориться из-за ларчика. Бери его!» — крикнул бочар, бросая Несесар на кровать. «Ты, Нанетта, сходи за господином Бершереном, но. Ну! Ну, мать, сказал он, целуя жене руку, не беда, ну, не беда, не беда, мы помирились, а, не так ли, дочурка? Прочь, сухой хлеб, ты будешь кушать, что захочешь. Она открывает глаза. «Ну, ну, ну, мать, маменька, мамочка, очнись же! Вот, вот, смотри, я целую Евгению! Она любит своего кузена, она выйдет за него замуж, если захочет, она сбережет ему ларчик!» Только живи, живи долго, женушка моя бедная, ну-ну, пошевелись же, пошевелись же. Слушай, слушай, у тебя будет такой прекрасный алтарь, какого никогда еще не бывало в Самюре. Боже мой, как можете вы так? Обращаться с женой и дочерью, Сказала слабым голосом Госпожа Гранде. «Я... я... я больше не буду, Не буду, не буду!» Воскликнул Бочар. «Вот вы видишь, женушка моя бедная!» Он пошел в кабинет, Принес оттуда горсть луидоров и рассыпал их по постели. — На, на, Евгения, на, жена, вот вам! — говорил он, перебирая луидоры. — Ну, развеселись, жена, будь здорова! Ты ни в чем теперь не будешь нуждаться! Ни ты, ни Евгения, вот! Вот сто золотых для неё! Ты ведь... «Никому не отдашь их, а, Евгения? Этих-то никому не отдашь, а?» Госпожа Гранде и ее дочь переглядывались в изумление. — Возьмите их назад, отец, мы нуждаемся только в вашей нежности. — Ладно, ладно, пусть будет так, — сказал Гранде, засовывая Луйдоры в карманы. — Будем жить добрыми друзьями. Будем спускаться в зал, обедать, играть в лото каждый вечер по маленькой. Шутите, смейтесь. Так, жена? Ах, я бы рада была, если это, может быть, вам приятно, произнесла умирающая Да встать мне не под силу, Мамочка бедная, сказал Бочар, ты не знаешь, как я люблю тебя и тебя, дочка. Он крепко обнял ее и поцеловал. О-о-о! <звы> Как хорошо обнять дочь свою после размолвки, моя дочурка. Ну, видишь, видишь, мамочка, мы с тобой теперь одно. Иди же, спрячь это, сказал он Евгений, показывая на ларец. Иди, иди, не бойся, я никогда не заикнусь об этом. биржерен первая самюрская знаменитость. окончив осмотр он объявил гранде что жена его тяжело больна, но при условии полного душевного спокойствия, сердечных забот о не тщательного ухода она еще может прожить до конца осени. «А-а-а... это дорого. «Будет стоить», — сказал Добряк. «Понадобятся лекарства». «Мало лекарств, но много забот», — ответил врач и не мог скрыть улыбки. «Словом, господин Бержерен», — ответил Гранде, — «вы человек...» «Честный, не правда ли? Я доверяюсь вам. Навещайте мою жену столько раз, сколько найдете нужным. Сохраните мне мою добрую жену. Видите ли, я очень люблю ее». Хоть этого и не видно, uh, у меня все таится внутри, переворачивает мне душу. Я в горе. Горе пришло ко мне со смертью брата, ради которого я трачу в Париже такие деньги. Прямо глаза на лоб лезут и конца краю не видать. «До свидания, сударь. Если возможно спасти мою жену, спасите ее, хоть бы это стоило сто 200 франков».